когда я откладывала книжку, сосед, чтобы завязать разговор, мог спросить, какие еще романы мне нравятся. Я с наслаждением озадачивала его таким бессмысленным взглядом, как будто книжка в бумажной обложке, запихнутая мною в карман для журналов на спинке кресла. Первая художественная книга в моей жизни. Я дорожила своим недоверием, к Соединённым Штатам, хотя благодаря тебе научилась, пусть неохотно, ценить эту страну, по меньшей мере за ее энергию и талант импровизации, и за то, что, вопреки видимости конформизма, она взрастила впечатляющее изобилие настоящих безумцев. Не в силах сходу привести хотя бы один изъян, сводящий меня с ума, Я на секунду почувствовала, как Земля уходит у меня из-под ног, и встревожилась, что, может, я держала США на почтительном расстоянии не из-за утонченного космополитизма, а из-за мелочных предрассудков. Тем не менее, обычно в полете я понимаю, что меня восхищает под покровом небес пола Боулза. Затем я вспоминаю Излучину реки Найпола, что всегда уносит меня к восхитительным девичьим играм Пола и я снова возвращаюсь к цензу грамотности. — Она безобразна, — покорно ответила я. — Что именно? Бесконечные янтарные поля? — Така-така в Пластик, распространившийся по стране, как гниль по картофелю. — Ты говорила, что тебе нравится небоскреб, Крайслер. Он старый. Самая современная американская архитектура устрашает. — Значит, эта страна. Мусорная свалка. Поэтому в других местах лучше. — Ты практически не был в других местах. — Вьетнам, сортир. то озеро в Ханое воняло. Но разве народ не великолепен? Даже просто физически великолепен. Ты возила меня в Азию показать смазливых бабенок, Я могу найти все это в интернете. Развлекаешься? — холодно спросила я. Видывал и получше. Он стрельнул хлебным шариком в корзинку. К тому же, на мой взгляд, там парни как девчонки. Но я думала о новых впечатлениях, не уступала я. И то озеро, пусть оно и воняет, и то, как вьетнамцы платят несколько донгов, чтобы взвеситься, надеясь убедиться, что они набрали несколько фунтов. Все это биологически разумно. Посади этих деревенщин вокруг бездонной бочки с жареной картошкой, и очень скоро они станут поперек себя шире, как бабы, слоняющаяся по магазинам в Нью-Джерси. Ты думаешь, что только американцы жадные? Я не слишком силен в европейской истории. Но я так не думаю. Мне принесли лосося, который меня уже не прельщал. Я забарабанила пальцами по столешнице. На фоне нарисованного на стене морского пейзажа в шикарной белой рубашке с пышными рукавами, с поднятым воротником и V-образным вырезом до середины груди. Кевин был похож на Эрла Флина в «Капитане Бладе». «Акцент», — сказала я, — «я его ненавижу». «Это и твой акцент, даже когда ты произносишь «ТАМАОТЫ». «По-твоему, это претенциозно?» «А, по-твоему?» Я посмеялась. Немного. «Ладно. Пентенциозно». Я расслабилась и подумала. «Господи, может, это свидание не такая уж плохая идея? Может, мы куда-то продвигаемся?» Я с энтузиазмом окунулась в беседу. «Знаешь, есть кое-что в этой стране, просто невыносимое для меня. Это недостаток ответственности». Во всем плохом в жизни американца виноват кто-то другой. Все эти курильщики, вымогающие миллионы долларов у табачных компаний за ущерб здоровью, хотя они сорок лет знали, какому риску себя подвергают. Не можешь бросить? Обвини в этом Филипп Моррис. Скоро толстяки будут предъявлять иски компаниям фастфуда из-за того, что обжирались бигмаками. Я перевела дух. Наверное, ты все это уже слышал. Конечно, Кевин заводил меня как игрушку. Он сидел все с тем же напряженным, озорным выражением лица, которое я недавно видела у мальчика, сбросившего с помощью пульта дистанционного управления свою модель гоночного автомобиля со скал в Толман-парке. Кевин подавил улыбку. Раз или два. Тренажеры, беговые дорожки. А с ними что? Они сводят меня с ума. Конечно, он и это слышал, но не прислушивался, поскольку до этого момента я не выражала свою мысль полностью. Люди больше не в силах просто пойти на прогулку. Им необходима какая-нибудь программа. И знаешь, в этом, вероятно, Причина моего недовольства. Все нематериальности жизни. Все по-настоящему хорошее, но неуловимое. То, ради чего стоит жить. Похоже, американцы верят, что достичь этого можно только в группе, или расписавшись в подписном листе, или сев на особую диету, или занявшись ароматерапией. Это вовсе не значит, Будто американцы считают, что могут все купить. Они думают, что если следовать инструкциям на ярлыке, товар должен работать. А когда он не работает, и они несчастны. Хотя право на счастье записано в Конституции, они выпускают друг из друга кишки. Что значит нематериальность? «Что угодно, как сказали бы твои друзья». Любовь, радость, интуиция. Для Кевина все эти понятия были равносильны маленьким зеленым человечкам на Луне. Но их невозможно заказать в интернете или выучить на курсах новой школы, или найти в инструкции. Это нелегко или, может, легко, так легко, что, прилагая усилия, следуя инструкции, ты в конце концов достигаешь цели. — Я не знаю. Кевин яростно чиркал по скатерти карандашом. — Что-нибудь еще? — Конечно, — сказала я, Чувствую, как разговор стремится к той точке, когда я, наконец, получаю доступ к своей мысленной библиотеке. Мадам Бавари и Джуд Незаметный, и путешествие в Индию, американцы толстые, косноязычные, и невежественные. Они требовательные, властные и капризные. Они самодовольны и кичатся своей драгоценной демократией и смотрят свысока на другие народы, поскольку считают, что все понимают. И неважно, что половина взрослого населения не голосует. И еще они хвастливы. Веришь или нет, но в Европе считается неприличным изливать на новых знакомых, что ты учился в Гарварде и владеешь большим домом, и сколько он стоит, и какие знаменитости приходят к тебе на ужин. И американцам даже в голову не приходит, что где-то считается совершенно неприемлемым сообщать о своем пристрастии к анальному сексу человеку, с которым ты пять минут назад познакомился на вечеринке». поскольку вся концепция личной жизни здесь перевернута с ног на голову. Вот почему доверчивость американцев превращается в недостаток, а наивность доходит до глупости. И самое худшее, они понятия не имеют, что весь остальной мир их терпеть не может. Я говорила слишком громко для такого маленького заведения и высказывалась слишком резко. Но меня охватило странное, приятное возбуждение. Впервые я смогла по-настоящему поговорить со своим сыном и надеялась, что мы перешли Рубикон. Наконец-то я смогла поверить ему то, во что искренне верила. И не в виде лекции, мол, пожалуйста, не хватай предназначенные корли розы. Принимая во внимание то, что я с детской неумелостью начала с вопроса об учебе, тогда как именно он перевел наш разговор во взрослое русло, заставил собеседника высказаться. Я гордилась им. Я уже формулировала реплику в этом духе, когда Кевин, напряженно царапавший карандашом по скатерти, закончил то, что рисовал там, поднял глаза. и кивнул на каракуле. Блеск! Сколько прилагательных! Синдром дефицита внимания. Ничего подобного. Кевин, когда хотел, мог нормально учиться. И он вовсе не чиркал по скатерти, он делал заметки. «Посмотрим», — сказал он, проводя по списку своим красным карандашом. «Капризные!» «Ты богата. Я не слишком уверен в том, что бы ты делала без богатства. Но держу пари. Ты можешь себе это позволить». «Властные. Отличное определение для той речи, что ты только что произнесла. На твоем месте я не стал бы заказывать десерт, потому что официант вполне может плюнуть в твой малиновый соус. Косноязычные. Посмотрим». Он поводил взглядом по скатерти и прочитал вслух. Это нелегко или, может, легко, я не знаю. Я не назвал бы это шекспировским языком. Правда, как мне кажется, я сижу напротив дамы, которая произносит напыщенные речи о реалити ТВ, хотя никогда не видела ни единого шоу. А вот одно из твоих любимых словечек, мамси, — невежественные. следующие, хвастливые. И как, если не хвастовством, назвать всю эту напыщенную речь? Как будто ты думаешь, что только ты все понимаешь, а остальные нет. Доверчивые, понятия не имеют, что весь остальной мир их терпеть не может. Он подчеркнул это предложение и взглянул прямо на меня с неприкрытым отвращением. «Ладно, на мой взгляд, единственное, что отличает тебя от тупых американцев, похожих друг на друга, как горошины в стручке, это то, что ты не толстая, и ты самодовольная, снисходительная и высокомерная только потому, что тощая». Может, я предпочел бы в матери толстую корову, которая по меньшей мере не думает, что она лучше всех в этой траханной стране. Я заплатила по счету. Никогда больше мы нигде не бывали вдвоем. До клаверака. Поскольку мне отбили охоту покупать цели самокат, я с большим трудом нашла ей подарок на Рождество. длинноухого прыгунчика с маленькими ушками. Это несообразное крохотное существо, похожее на помесь слона с кенгуру, скрещенных с несколькими поколениями мышей, очаровало селью на выставке мелких млекопитающих в зоопарке Бронкса. Импорт из Южной Африки прыгунчиков, как исчезающего вида, вероятно, был нелегальным. На табличке в зоопарке так и написали «Под угрозой исчезновения из-за потери привычной среды обитания». Моя задача усложнялась, а ты, по мере моих поисков, становился все более нетерпеливым, и в конце концов мы заключили сделку. Я нашла в интернете зоомагазин, специализирующийся на необычных животных, а ты купил... Кевину тот арбалет. «Я никогда не говорила тебе, сколько стоил подарок для Селии, и вряд ли скажу сейчас. Достаточно сказать, что иногда приятно быть богатой. Неудачно названный длинноухим прыгунчик, не слон и не землеройка с непропорционально большими ушами, оказался самым удачным подарком». какой я когда-либо дарила. Сели обрадовалась бы и пакетику леденцов, но тут, сняв бумагу со стеклянной клетки, она от восторга широко распахнула глаза и влетела в мое объятие, лепеча бесконечные слова благодарности. Она вскакивала из за праздничного стола проверить, не остыла ли клетка или покормить любимца сырой клюквой. Я начала тревожиться. Животные не всегда сохраняют здоровье в непривычном климате. И, может, я поступила опрометчиво, купив такой уязвимый подарок столь чувствительному ребенку. Но, может, я купила гундосика, как окрестила его Селия, не только для нее, но и для себя? Ведь его испуганные широко раскрытые глазки так напоминали мне саму Селию, и длинный пушистый мех был похож на волосы нашей дочери. Казалось, только дуй на этот пушистый шарик весом в пять унций, и он разлетится на ветру, как одуванчик. Покачиваясь на задних лапках, сужающихся к низу до тонких палочек, гундосик выглядел ужасно неуверенным. Он ковырялся в земле, покрывавший пол клетки цепким похожим на хоботок крыльцем, одновременно трогательно и комично зверек не столько бегал сколько прыгал и его прыжки в замкнутом стеклянном мирке создавали впечатление вынужденного оптимизма с которым сели вскоре встретят собственные ограничения хотя прыгунчики не являются строгими вегетарианцами едят червяков и насекомых Гундосик с его огромными карими глазами всегда казался испуганным и совсем не походил на хищника. Судя по внешности, Гундосик, как и Селия, был дичью. Чтобы питомец не чувствовал себя заброшенным, Селия боязливо просовывала пальчик в дверцу клетки и гладила кончики его рыжевато-коричневого меха. Когда приходили подружки, Селия плотно закрывала дверь своей спальни, развлекая гостей более выносливыми игрушками. «Слава Богу, она учится остерегаться других людей», — радовалась я. Популярность Эли отчасти объяснялась ее неразборчивостью. Наша дочь приводила домой тех, кого презирали другие дети, вроде капризной, крикливой Тии, матери которой хватило наглости тихонько посоветовать мне позволить Тии выигрывать в настольных играх. Селия поняла это без моей подсказки, а после ухода маленькой командирши задумчиво спросила, «Хорошо ли обманывать, чтобы проиграть?» Наблюдая за тем, как наша дочь защищает Гундосика, я искала в ее личике твердость и решимость, намекающие на зарождающуюся способность защищать себя. Неохотно, но я допускала, что хотя Селия кажется прелестной мне, Сторонние наблюдатели не заметят ее привлекательности. Ей было всего шесть лет, но я уже опасалась, что она никогда не будет красивой и вряд ли обретет ту уверенность в себе, которую дает красота. У нее был твой рот, слишком широкий для ее маленькой головки, а губы тонкие и бескровные. Ее боязливость, ее уязвимость вызывали желание заботиться о ней, что было утомительно ее волосики шелковистые и тонкие с возрастом стали бы жиденькими, а их золотистый блеск потускнел бы кроме того истинная красота ведь немного загадочна правда Аселия была слишком безыскусна, чтобы напускать туман она всегда легко раскроет любой свой секрет у нее была открытая личика. Но человек, который расскажет вам все, что вы хотите знать, не вызывает интереса. Ну, я уже предвидела будущее. В подростковом возрасте она безответно влюбится в председателя студенческого совета, даже не подозревающего о ее существовании. Позже, но еще в ранней юности, она станет жить с мужчиной намного старше». который воспользуется ее душевной щедростью и бросит ради пышногрудой женщины, умеющей хорошо одеваться. Но по меньшей мере Селия всегда будет приезжать к нам домой на Рождество. И если ей представится шанс, она будет гораздо лучшей матерью, чем когда-либо была я. Кевин избегал Гундосика. Само это имя было для подростка оскорблением. Он охотно ловил пауков и кузнечиков, и подвешивал куски живой еды в клетке. Нормальное занятие для мальчишки вообще, идеальная работа для него, поскольку Селия была слишком брезглива. Однако Кевин хладнокровно и безжалостно дразнил ее. — Ты наверняка помнишь, как я подала на ужин куропатку. А Кевин убедил Селию, что костлявая тушка на ее тарелке... — Сам, понимаешь, кто. Я понимаю, что Гундосик был всего лишь домашним любимцем, дорогим домашним любимцем, и его плачевный конец был неизбежен. Я должна была подумать об этом прежде, чем подарила Селии маленького зверька, хотя уклоняться от привязанностей из страха потери все равно, что уклоняться от жизни. Я надеялась, что он продержится дольше, но в момент катастрофы Селии было бы не легче. Тот февральский вечер 1998 года был единственным отрезком времени на моей памяти, когда Селия притворялась. Она носилась по дому, ползала по полу, приподнимала покрывало и заглядывала под диван. Но на мой вопрос «что ты ищешь?» отвечала «ничего». Она давно уже должна была спать, а все ползала на четвереньках по своей спальне. отказываясь объяснять, в какую игру играет, но умоляя позволить ей поиграть еще немного. Наконец мое терпение лопнуло, и я затащила ее в кровать. Селия сопротивлялась, что было совершенно на нее не похоже. — А как там гундосик? — спросила я, надеясь отвлечь ее. Она застыла, даже не взглянув на клетку, а после паузы прошептала. — Отлично! «Я не вижу его отсюда», — сказала я. «Он прячется?» «Он прячется», — повторила Селия еще тише. «Может, найдешь его для меня?» «Он прячется», — повторила она, все еще не глядя на клетку. Прыгунчик действительно иногда спал в углу или под веткой, но, обыскав клетку, я не заметила ни ушек, ни хвостика. «Ты же не разрешала Кевину играть с гундосиком?» — спросила я тем же резким тоном, каким могла бы спросить. — Ты же не сунула гундосика в блендер? — Это я виновата, — всхлипнула Селия и зарыдала. — Я д -д думала, что закрыла дверцу клетки, но, наверное, я не закрыла. Когда я пришла после ужина, дверца была открыта, а он исчез. Я везде искала. — Тише, тише, мы найдем, — его заворковала я, но Селия не желала успокаиваться. «Я глупая! Глупая! Глупая! Глупая!» Селия так сильно ударила себя по виску сжатым кулаком, что я схватила ее за запястье. Я надеялась, что Селия выплачется, но горе малышки не утихало, и она так пылко обвиняла себя, что мне пришлось надавать ей фальшивых обещаний. Я уверила ее, что Гундосик не мог убежать слишком далеко и к утру обязательно вернется в свою уютную клетку. Ухватившись за мой обман, как за спасительную соломинку, Селия перестала рыдать. Мы с тобой сдались лишь к трем часам ночи, и спасибо тебе за помощь. На следующий день ты должен был ехать на поиски места для рекламы, и мы оба точно не успевали выспаться. Не припомню ни одного уголка, который мы не проверили бы. Ты выдвинул сушилку, я перетряхнула мусорное ведро. Добродушно бормоча, где наш гадкий мальчик? Ты вытаскивал из нижних полок все книжки, пока я собиралась с духом, чтобы проверить, не застряли ли в измельчителе клочки меха. Я не хочу усугублять ситуацию напоминанием, что я тебя предупреждал, сказал ты, когда мы оба с клоками пыли в волосах рухнули на диван гостиной. Сама идея мне понравилась. «Но это животное очень редкое и хрупкое, а Селия — первоклассница». Но она так о нем заботилась, старалась не перекормить, и у него всегда была вода, и вдруг оставила дверцу открытой. «Ева, она рассеянная». «Ты прав. Наверное, я могла бы заказать другого чушь собачья. Одного прикосновения к смерти вполне достаточно на этот год». «Ты думаешь, он мог выбраться на улицу?» «Если так, то он уже замерз до смерти», — бодро заявил ты. «Спасибо. Лучше, чем собаки». Наутро я рассказала Селии такую историю. Гундосик ушел поиграть на улице, где он гораздо счастливее, ведь там свежий воздух и полно друзей-зверей. А почему и не вывернуть ситуацию к своей выгоде?» Селия верила чему угодно. Я хорошо помню, как наша дочь хандрила всю следующую неделю, но обычная работа по дому не сохранилась в моей памяти. Правда, в данных обстоятельствах у меня есть веская причина помнить, что в тот уикенд засорилась раковина в детской ванной комнате. Дженнис должна была прийти только в понедельник, а я никогда не гнушалась уборки в собственном доме. Итак, я растворила засор небольшим количеством геля для прочистки труб, разведенного в стакане холодной воды, и оставила согласно инструкции, чтобы подействовала. Затем я убрала бутылку с гелем. «Франклин, неужели ты действительно думаешь, что я изменю свою версию теперь, когда прошло столько времени?» «Я убрала ее. Ева. 8 марта...»